Глава 22. Он в наших руках. Вопреки всем ожиданиям, ракеты повернули не в сторону противника, а на собственную территорию. Три долгих минуты полета ракет, три долгих минуты неизвестности. Наконец начали поступать сообщения с мест падения. Ракеты падали, не взрываясь. У боеголовок не были отключены предохранители. Что это? Задыхчивость червя? Однако по мере поступления сообщений стало ясно, что het и не de взрывать бомбы. На местах падения die оставались аккуратные воронки, разрушавшие только проложенные в этих местах de связи. Кажется, я понимаю, воскликнул de hersenen Дайте мне карту menselijke связи. Смотрите, сейчас Het is een machine die de hersenen van een menselijke menselijke hersenen kan bestuderen. Het is de van Het Князь Тьмы отсекает от себя зараженные подпрограммы, физически уничтожая линии связи. Он строит для себя островок, кусочек информационной сети, отрезанный от мировой сети. Здесь-то и находится сейчас князь Тьмы, или вернее то, что осталось от него после самоампутации. Он сам себя отрезал от военных компьютеров. Теперь он в наших руках. Осталось ввести мутантов какой-нибудь из банков данных, находящихся внутри этого островка. И с князем тьмы будет покончено навсегда. Я срочно выезжаю.